Глава двадцать пятая. «Поздно узнают красотки, что любовь — один обман». Барон смотрел с изумлением на гостя. «Будь я проклят! — воскликнул он. — в этих новых учителя свои постные дни. Прежние духовные отцы возлагали такие воздержания более намерян». «Мы не признаем постов, — сказал Ларден». Мы полагаем, что вера состоит не в возбранении известной пищи в известные дни. При покаянии нашим мы раздираем сердца наши, а не одежды. «Тем лучше. Тем лучше для вас, и тем хуже для портных», — ответил барон. «Но садись же, или, если тебе нужно выразить перед нами обращик своей профессии, бормочи скорее свое заклинание». «Сэр барон», — сказал старик. Я на чужой стороне, где неизвестна ни моя профессия, ни мое вероучение, причем то и другое, как мне кажется, истолковываются, весьма превратно. Долг обязывает меня вести себя так, чтобы в моем лице, как бы я ни достоин ни был, уважалось достоинство Господа моего. Я не могу допускать, чтобы грех становился дерзновеннее, благодаря моему отсутствию от «Стой! Будет!» — проговорил барон — Ты прислан сюда ради убежища, а вовсе не для проповеди мне, не для надзора за мною, я думаю. Что же у тебя на уме, почтенный наставник? Помни, однако, что ты говоришь с человеком, который не особенно терпелив и любит короткие тосты и длинную выпивку. В таком случае, сказал Уардон, без обиняков? Это леди. Что? проговорил барон, поднимаясь с места. Какое тебе до нее дело? Кто она? «Здешняя хозяйка?» — спросил Уарден после минутного молчания, в течение которого он подыскивал, очевидно, самое приличное выражение для своей мысли. Одним словом, «жена это твоя». Несчастная молодая женщина закрыла себе лицо руками, но густая краска, покрывшая ее шею и лоб, выдавала, что и щеки ее тоже пылают. Слезы брызнули у нее из глаз. Слезы горести и стыда и потекли по ее нежным пальцам. «Клянусь прахом моего отца!» — воскликнул барон, выскакивая из-за стола и отбрасывая скамью из-под ног с такой силой, что она ударилась о противоположную стену. Но он овладел тотчас же собою, проговорив в полголоса. «Стоит ли навлекать в себя неприятности из-за слов какого-то дурака?» И сел снова на свое место, после чего обратился к Уардену и произнес холодно и язвительно. — Нет, сэр-пастор или сэр-проповедник, Катрин не супруга мне. — Перестань хныкать, ты глупая. Она не жена моя, но мы с нею окручены, и это дает ей право считаться честной женщиной. «Окручены — Окручены? — повторил Уарден. — Тебе неизвестен этот обычай, — продолжал барон тем же насмешливым тоном. — Так я расскажу тебе, в чем он состоит. Мы пограничники... «Осторожнее ваших глупцов во внутренних областях, в Файфе или Латиане. Мы не кидаемся, очертя голову, в темноту. И сковываем себе рук, прежде чем не убедимся, приходятся ли наручники по запястью. Мы берем себе жен как лошадей, лишь испытав, каковы они. А крутиться значит стать мужем-женой на год с днем. По истечении этого срока каждый волен сделать другой выбор или... Если понравились друг другу, то призвать священника и повенчаться уже на всю жизнь. Вот что зовется у нас окручиванием. «Но благородный барон, — сказал Уарден, — говорю тебе в истинно братской заботе о твоей душе, это обычай грубый, развратный и опасный, гибельный для того, кто упорствует в нем. Он связывает тебя с слабым существом, пока оно предмет твоих вожделений и освобождает, когда это самое существо наиболее достойное участие. Здесь одно только угождение чувственности. Нет ничего для нежной, благородной привязанности. Верь мне, что тот, кто замышляет о нарушении подобной связи, бросая обманутую женщину и беспомощный отпрыск своего с ней союза, Тот хуже всякой хищной птицы, потому что и самец не покидает самки до тех пор, пока детеныши их не выучатся летать. Но прежде всего такое сожитие противно христианскому учению, которое дает жену мужу, как подругу в его тяготах, утешительницу в беде, спасительницу в опасности, друга в печали, а не как игрушку на часы досуга или как цветок, который можно бросить, когда он завянет. «Ну, именем всех святых. Благолепнейшее назидание», — проговорил барон. «Превосходно составлено, произнесено занимательно и перед отлично выбранной пастой. Послушай же и меня, ты, благовестник. Думаешь ты, что перед тобой дурак? Не знаю я, что ли, что ваша секта усилилась при суровом Гарри Тюдоре, единственно потому, что вы помогли ему спровадить свою кэт». Почему же я не могу поступить так же по-христиански с моею? Так помолчи же, старик. Садись, благословясь за добрую трапезу, и не мешайся ни в свое дело. Не встретил ты в Джулиане, Авинель. Он сам обманывает и позорит себя, — возразил старик. Если он даже решится воздать когда-нибудь запоздалую честь своей жертве, разве он возведет ее на степень чистой и незапятнанной Матроны. Может ли он снять с своего ребенка горе быть детищем павшей женщины? Он может дать им звание и положение законной жены и законного сына, но общественное мнение будет клеймить их, и его поздние усилия не смоют этого пятна. Но ты все же должен оказать им эту, хотя позднюю и несовершенную справедливость, барон Авенель. «Дозвольте мне...» Соединить вас навеки и ознаменуйте тогда день вашего брака не пиршеством и ликованием, а раскаянием в прошлом грехе и обетом повести честную жизнь. И счастливо будет мое прибытие в этот замок, хотя загнало меня сюда бедствие, и я не знал, куда направляется путь мой, как не знает того лист, древесный носимый бурью простые, даже грубые черты горячего проповедника как бы преобразились под влиянием его восторженной речи, и сам барон, несмотря на свою закоснелость, на свое обычное презрение ко всем нравственным и религиозным правилам, почувствовал, может быть, в первый раз в своей жизни невольное подчинение голосу человека, превосходство которого он не мог не признать. Он сидел молча, колеблась между гневом и стыдом, но невольно покоряясь силе заслуженного укора. Несчастная молодая женщина, ободренная молчанием и видимой нерешительностью своего властелина, забыла свой обычный страх перед ним, устремила на него умоляющий взгляд, придвинулась ближе, дотронулась дрожащей рукой до его плаща и осмелилась прошептать «О, благородный Моджюлян, послушай этого доброго человека!» Она выбрала худую минуту. Ее слова и движения вызвали страшную вспышку гнева у самовластного, необузданного Джулиана. Он вскочил с места и бешено крикнул: Что еще? Ты, глупая потоскуха, не встачки ли уже ты с этим бродягой, который осмеливается издеваться надо мною в моем собственном доме? Прочь отсюда, знаешь что меня не проведет ни мужское, ни женское лукавство она отступила на шаг пораженная этим громовым окриком и диким взглядом барона помертвела как смерть хотела выполнить его приказание и повернулась шатаясь к выходу но ноги у нее подкосились и она упала со всего размаха на каменный пол что в ее положении могло привести к роковой развязке по лицу ее заструилась кровь гальберт не мог вынести такого отвратительного насилия Он вскочил, произнес глухое ругательство и схватился за свой меч, готовясь броситься с ним на грубого, жестокого негодяя. Но Кристи, следившая за его движениями, успела обхватить его обеими руками и удержала от опасного намерения. По счастью, это движение молодого человека прошло незамеченным, потому что сам барон, поражённый последствиями своей выходки, старался поднять и успокоить по-своему обезумевшую от страха Кэт. «Полно же, полно глупенькое!» — говорил он ей. «Хотя я и не хочу слушать этого бродячего проповедника, но ведь я же не сказал ничего против того, что может случиться, если ты родишь мне хорошего мальчугана. Ну перестань же! три слезы. Позови своих женщин! Эй, где эти дряни? Кристи, Роули, Гитчин, приволоките их сюда, хотя Пол дюжины испуганных служанок было уже в зале. Они вынесли на руках ту, которая могла называться и их госпожой, и подругой. Она казалась почти без памяти и только слабо стонала, держась рукою за бок. Лишь только она исчезла из зала, барон подошел к столу, налил себе большой стакан вина и выпил его. Потом, видимо, стараясь овладеть собою, обратился к Уардену, пораженному ужасом при виде недавней сцены, и проговорил. — вы позволили себе слишком много сэр проповедник, но имея в виду рекомендацию привезенную вами я согласен признать что вами руководило лишь доброе намерение, но мы народ более буйный нежели жители внутренних областей файвцы и латтиане примите это к сведению не пришпоривайте необъезженного коня не запускайте плуга слишком глубоко в новину «Проповедуйте нам духовную свободу, и мы вас послушаем. Но мы не желаем надевать на себя духовного ярма. Садитесь поэтому, выпьем здравницу старым Хейрисом и станем говорить о посторонних предметах». «Я хочу избавить вас именно от духовного ярма», сказал Уарден тем же укоризненным голосом. «От ярма более тяжкого, чем какой бы то ни было на земле, ярма дурных страстей ваших». «Садись!» — крикнул Джулиан с бешенством. — Садись, пока цел. Не то клянусь гербом моего отца и честью моей матери. — Если он теперь не сядет, — шепнул Кристи Гальберту, — я не прозакладу зернышка ржи за его голову. — Лорд-барон, — произнес Уарден, — ты доводишь меня до крайности. Но если мне приходится выбирать между утайкой у того света, который я призван приносить всем, — «И потерю света земного, то выбор мой сделан. Я говорю тебе, как святой креститель Ироду, незаконно тебе жить с этой женщиною. И говорю так, зная, что слова мои могут навлечь на меня оковы и смерть, но считаю свою жизнь ничтожную в сравнении с делом, возложенным на меня». Эта твердая речь окончательно вывела барона из себя — Он отшвырнул правой рукой чашу с вином, которую хотел выпить за здоровье гостя, а левую тряхнул так, что выпустил из нее сокола, и тот дико заметался по комнате. Первым движением Джулиана было ухватиться за меч, но он тотчас же остановился и только крикнул. «В тюрьму, дерзкого бродягу! Никто не смей заступаться за него! Это и Кристи, дурак, поймай сокола! Если упустите его, то я вас всех отправлю за ним!» «Уводите же этого ханжу! Тащите силою, если он не пойдет. Оба приказания были немедленно исполнены. Кристи успел поймать птицу, наступив на волочившиеся за ней путы, а двое прислужников вывели Генри Уардена, не выказавшего, впрочем, ни малейшего страха при этом. Барон прохаживался несколько времени по залу в суровом молчании, потом подозвал одного служителя — и дал ему какое-то поручение, вероятно, посылая его осведомиться о здоровье несчастной Кэт, после чего произнес громко «Эти пасторы! Дерзкие, суются не в свои дела! Клянусь, они наталкивают нас на зло! Мы были бы лучше без них!» Сочувственный отзыв присутствовавших успокоил его, по-видимому, и он сел за стол, пригласив к тому и всю свою свиту. Все сели молча и принялись за еду. Но Кристи тщетно старался угощать Гальберта или хотя вовлечь его в беседу. Молодой человек отговаривался усталостью и не пил ничего, кроме браги, обычно подававшейся тогда за столом. Все вообще сидели хмуро, пока, наконец, барон не ударил кулаком по столу, сердясь на господствовавшее молчание. «Что же это, ребята?» — крикнул он. Веселые вы, рейтеры, а сидите за трабезой». «Точно монастырское сборище. Пусть кто-нибудь запоет, если никому не хочется говорить. Еда без беседы или музыки тяжела для желудка». «Лью Айс», — продолжал он, обращаясь к одному очень молодому человеку, — «ты всегда рад петь, когда тебя даже не просят». Юноша взглянул сначала на своего господина, потом на сводчатый потолок зала, Выпил залпом с свином или брагую, стоявшей перед ним, и запел грубым, но довольно мелодичным голосом старинную песнь о побеге синих шапок на границу. «Тевиоттль и Этрик, марш-марш вперед. что не ступаете мерно вы в ногу? Тевиоттль и Этрик, наступил ваш черед. границы все синие, забили тревогу. Много знамен развивается, над головами качается». Сколько гербов знаменитых по праву. На коней все садитесь, жители гор, И помчитесь спасать королеву И шотландскую славу. Собирайтесь с покрытых стадами холмов, Из ущелий, где бродят олени и серны, Стекайтесь к скалам на огни маяков, Берите копье, щиты и лук верный. Призывные трубы гремят, Кони копытом стучат, Вперед и вперед, Оружие в длань, и английский рот впишет кровью день тот, когда синие шапки перешли через грань. Как ни была груба эта песня, но она дышала воинственностью, которая нашла бы себе в другое время отголосок в душе Гальберта. Но в настоящую минуту он не мог поддаться обаянию какой-либо поэзии, Он попросил у Кристи позволения пойти отдохнуть, на что тот почтенный муж согласился, наконец, видя, что теперь было не время обращать молодого человека на путь истинный. Но никакой сержант-вербовщик не мог быть бдительнее Кристи в отношении улавливания рекрутов. Он проводил Габерта в коморку, выходившую на озеро и снабженную выдвижными нарами, но, прежде чем проститься с гостем, Осмотрел железные полосы, перекрещивавшиеся перед окном с наружной на его стороны. А когда вышел, то не приминул повернуть два раза ключ в замке. Все это убедило Гальберта в том, что ему нельзя будет выбраться из замка, когда вздумается. Но он счел благоразумнее не делать никаких замечаний на этот счет. Оставшись наедине с самим собою, он стал перебирать в своей памяти все события истекшего дня причем заметил к своему изумлению, что ни его собственная незавидная участь ни даже самая смерть Пирси Шафтона не производили на него такого сильного впечатления, как твердое и бесстрашное поведение Генри Уардена. Проведение, применяя для своих целей пригоднейшее орудие, вызвало на пользу реформации в Шотландии целый сон проповедников, отличавшихся большей энергией, нежели тонкостью ума, Людей, смелых духом, устойчивых в вере и презиравших все стоявшее у них на пути. Они шли к своей цели и искали преуспеяние своего великого дела самой тяжелой дорогой, лишь бы она была самой краткой. Тихого ветерка достаточно для того, чтобы колыхнуть ветви Ивы, но нужна буря для сотрясения могучего дуба. Приемы этих людей были бы непригодны в эту эпоху при более кротких слушателях их слова но они оказывались вполне успешными в отношении малоразвитой толпы того времени. Именно поэтому Гальберт Глендининг, слушавший так строптивое увещание Уардена, был теперь глубоко поражен его твердостью при споре с бароном. Без всякого сомнения было невежливо, еще более неблагоразумно избирать подобное место и подобную аудиторию для произнесения приговоров над феодалом, который по своему образу жизни и по самому положению своему мог рассчитывать на полную независимость. Но поведение проповедника отличалось мужеством и неуклонностью, которые могли опираться лишь на его глубочайшие убеждения в своей правоте и обязанности выполнять свою миссию. И Гальберт, которому поступки Джулиана внушали отвращение, не мог не восхищаться отвагой старика, решившегося подвергнуть лучше опасности свою жизнь нежели отказаться от осуждения того, что он считал грехом. Ему казалось, что верхом доблести в служителях религии было то же, что требовалось рыцарством от своих слуг, полное забвение своих эгоистических расчетов и соединение всех сил, доступных человеческой душе на исполнение принятой на себя однажды обязанности. Гальберт находился в той паре жизни, в которую душа, людская, открыта для всех благородных ощущений и умеет ценить их в других. И жизнь этого старика, католика или еретика, все равно была ему дорога. К этому чувству примешивалось и любопытство. Ему хотелось узнать, в чем состояло учение, возносившее своих сторонников до презрения оков и самой смерти. Он уже слыхал о святых и мучениках, которые жили в старину и претерпевали пытки и казнь, не отступая от своей веры. Но такое воодушевление давно угасло в сердцах их изнеженных и праздных последователей, и повествования о них, подобно рассказам о похождениях странствующих рыцарей, читались более для забав, нежели для назидания. Нужен был новый толчок для того, чтобы снова возжечь религиозное усердие, и он был подан теперь на пользу более чистого вероучения с одним из самых рияных провозвестников которого случай свел Гальберта Глендининга в этот день. Мысль о том, что он сам состоит пленником сурового барона, не уменьшала участие к его товарищу по несчастью, но лишь укрепляла его в намерении подражать твёрдости Уардена и никак не соглашаться на службу у лица, подобного Джулиану. Мало-помалу Гальберт стал думать, и о побеге. Дело представлялось маловероятным, однако Гальберт стал внимательнее оглядывать окно своей коморки. Она находилась в нижнем этаже замка, окно было не так уже высоко, чтобы ловкий и смелый человек не мог спуститься из-за него как-нибудь на скалу, а с нее соскользнуть или спрыгнуть в озеро, которое расстилалось перед глазами Гальберта, синюю и ясную пеленую озаренную серебристыми лучами летнего полного месяца. «Если бы мне только выйти на этот обрыв», — думал Гальберт, «и тогда поминайте меня Кристи и Джулиана Авеналь». Ширина окна допускала возможность побега, но железные перекладины казались непреодолимым препятствием к нему. В то время как Гальберт рассматривал окно с своей обычной решимостью, все еще не теряя надежды спастись, ему послышался чей-то голос, и он скоро понял, что старик находится под ним и читает в эту минуту свои молитвы. Он решился окликнуть его после нескольких неудачных попыток обратить на себя его внимание более легкими звуками. Уарден тотчас же отозвался. «Это ты, сын мой?» Голос его звучал теперь явственнее, потому что заключенный подошел к самому отверстию, пропускавшему немного света и воздуха в подземелье. Эта отдушина находилась между скалою и стеною громадной толщины, прямо под окном Гальберта, что позволило узникам разговаривать в полголоса. Молодой человек сообщил Уардену свое намерение бежать, говоря, что одни только железные перекладины в окне представляют ему препятствие, к несчастью, непреодолимое, по-видимому. Попытайся сломать их во имя Божие, сын мой, сказал Уарден. Гальберт повиновался, более с отчаянием, нежели с надеждою, но к его изумлению, даже некоторому ужасу, железная полоса переломилась у своего нижнего конца, а верхняя часть ее, которую легко было отогнуть наружу, выпала из своего гнезда, к которому не была припаяна, и осталась в руке Гальберта. «Клянусь небом!» — прошептал он довольно громко. «Это железо переломилось!» «Благодари небо, а не кленисим, сын мой», — ответил ему Арден из своего подземелья. Гальберт вылез без особенного труда через так чудно открывшееся отверстие и с помощью своей кожаной портупеи вместо веревки спустился на выступ скалы возле самого оконца в темницу. Но это была именно только небольшая отдушина или узкая амбразура для стрельбы. С этой целью она и была, вероятно, устроена — и не представляла никакой возможности для выхода. «Нет никакого другого средства помочь вам бежать отсюда, отец мой», — спросил Гальберт. «Нет, сын мой», — отвечал Уарден. «Но если ты хочешь обеспечить мне жизнь, то можешь это сделать». «Я готов на все, сказал молодой человек. «Так я дам тебе письмо, которое напишу тотчас. У меня в котомке найдется все, что нужно для этого и для того, чтобы огонь засветить». «Спеши к Оденбургу. Ты повстречаешь на дороге отряд конников, направляющихся на юг. Отдай это письмо их начальнику и объясни ему, в каком положении ты меня оставил. Может быть, твоя услуга принесет пользу тебе самому». Через минуту в не блеснул свет. Вслед затем тем Муарден просунул Гальберту письмо с помощью своего посоха и сказал, «Бог да благословит тебя, сын мой, это да завершит». Он начатое им дело. «Аминь», — торжественно произнес Гальберт. С минуту он был в нерешительности. Он думал сначала, что ему нужно будет спуститься к воде по утесу, но его крутизна и ночной мрак делали такой путь слишком опасным, и Гальберт решился поэтому на другое. Сложив руки высоко над головой, он бросился с кручей, стараясь прыгнуть как можно далее, чтобы не удариться о прибрежные камни. Ему удалось упасть в воду головой вперед, в такую глубь, однако, что он вынырнул на поверхность озера лишь через минуту. Но с его силой, здоровой грудью и привычкой к таким упражнениям он поплыл так же легко, как водяная птица, направляясь к северному берегу озера. Выйдя на сушу и, оглянувшись на замок, он понял, что там поднялась уже тревога. В окнах мелькали огни, было слышно, что опускают подъемный мост, И скоро раздался стук конских копыт, но Гальберт не боялся погони среди темной ночи. Он выжил свою мокрую одежду и пошел через мховые болото по направлению к северу, руководясь полярную звездою. Глава двадцать шестая «Что это за путаница?» Не напились ли уже все вы из Если вы приютили его у себя, он и был бы здесь. Если бы он сошел с ума, то не рассуждал бы так хладнокровно. Комедия ошибки. Оставим на время Гальберта пытать свое счастье и воротимся в Глендерг, в котором произошло тоже много нового. Обед был изготовлен к полудню, причем Эльспит и Тип. Особенно постарались, пользуясь припасами, доставленными из монастыря. Они перекидывались между делом некоторыми замечаниями, обычными между госпожой и служанкой, но иногда разговор принимал оттенок беседы двух кумушек одинакового сословия. «Приглядывай за рубленным мясом, тип», — говорила Эльспет, «и не забывай повёртывать вертел в разине сими». «Где у тебя голова-то, милый?» «Но только я говорю, не кстати этот царь у нас, и...» «Кто его знает, как долго он у нас засидится?» «Да, не кстати, что говорить», — отвечала верная служанка. «Эта порода никогда Шотландии добра не приносила. А развелось их немало. И немало тоже вдов и сирот плачут по милости их проказ на границе. Вот, например, чего не творил Годспур, да и другие из этого кровожадного племени. Посидели они на нашей земле со времен Малькольма, как Мартин говорит». «Мартину не худо бы подержать на привязи свой язык», — перебила Эльспид. «Не годится позорить родство кого бы то ни было, гостящего в Глендерге». «Ты помнишь что наши святые отцы весьма уважают цар Пирси? Если нам будет какой убыток от него или что, они вознаградят нас за то словом и делом». «Лорд-Аббат очень рассудительный человек». «А все же посылает ему мягкую подушку под сиденье», — возразила Тип. Между тем я видела, как и исконные бароны сиживали на голой скамейке и не жаловались. «Но «Ну, если вы находите, что все ладно, то и мне чего же еще? «Ну вот и Мизи, очень кстати. Где же вы пропадали, милая? Без вас у нас тут дело не клеится». «Я ходила наверх подложить дров в печь, — ответила девушка. Молодая леди не совсем здорова и лежит в постели. Я и приглянула за печью». «А не поглядывал ли тут, лучше, не идут ли наши молодые люди домой?» — сказала Эльспид. «Вот тип, как проводит нас молодежь. На нас взваливают работу, а сами там забавляются». «О нет, мистрис, возразила Мизи, засучивая рукава на своих красивых пухлых руках и поглядывая равнодушно кругом, чтобы найти себе работу. «Нет, но я думала, что и вам захочется узнать, не идут ли они уже обратно, чтобы не опоздать с обедом». «И что же, не видать?» — спросила Эльспит. «Не чуточки», — ответил Мизи. «А я ходила на пригорок, и чудное белое перо английского кавалера можно было бы увидать над всеми кустами в долине». «Белое перо кавалера», — повторила мистерис Глендининг. «Ах ты, глупенькая! Да голову моего Гальберта можно было увидеть более издали, чем это перо, как бы оно бело ни было». Мизи не возразила ничего. Но начала усердно месить тесто для сдобных лепешечек, заметив, что они нравились сэру Перси. Он кушал их и похвалил накануне. При этом, ставя сковородку с ними на плиту, она сдвинула немного кастрюлю, в которой варилось какое-то изделие тип. Старая служанка проговорила сквозь зубы: И мое варево для моей бедной больной девочки должно уступать место лакомствам, которое готовится этому южанину. То ли было во времена Уайта Уолла или доброго короля Роберта, когда те господ угощали в здешних местах, только дубьем до да крови обмазывали. Но посмотрим еще, чем все кончится. Эльспид нашла приличнее не замечать этой воркотни, но она западала ей в душу, потому что тип в глазах своей хозяйки была авторитетом по части политики и военного дела. Служа камеристкую в замке Авенель, Она могла изучить эти предметы лучше, нежели то было доступно для мирных обитателей Глендерга. Но мистерис Глендининг все же не выказала ничего, кроме своего удивления по поводу слишком долгого отсутствия охотников. «А если они не скоро воротятся, — заметила тип, — тем хуже для них, потому что все перегорит, станет что твой уголь. И у бедного семьи сел уже не хватает вертел-вертеть. Он сам весь растает, как лед в горячей воде». «Отдохни, дитя мое, выбеги на свежий воздух. Я поверчу за тебя, пока ты не воротишься». «Слушай, взбеги-ка ты на вышку, малый», — сказала эльспет «Там воздух еще почище, чем внизу. И ты увидишь и скажешь нам, идут ли домой наш Гальберт и тот джентльмен». Мальчик не возвращался так долго, что тип стала злиться от всей души на свое великодушие и свое положение перед пылавшей печью. Наконец Симми явился но с вестью о том, что не видать никого. Что касается Гальберта, то тут не было ничего удивительного. Он был так закалён против всякой усталости и лишений, что возвращался нередко домой только к ужину. Но никто не подозревал, чтобы и сэр Шафтон был способен на такую выносливость, и мысль о том, чтобы какой-нибудь англичанин мог предпочесть охоту обеду, не вязалась вовсе с предвзятой идею шотландцев о характере их соседей. Обычно обеденное время притекало среди разных догадок и предположений, и обитатели Глендерга закусили наскоро, чем попало, сохраняя изготовленные изысканные блюда на ужин, к возвращению молодых людей. Было ясно, что они или зашли слишком далеко, или затеяли что-нибудь такое, что их задержало более, чем они сами могли ожидать.